глава 22. Уже на следующий день я находился в поезде, который держал путь к Новосибирску. Именно рядом с этим городом должен был открыться демонический портал. Сейчас основа для него разрасталась, грозясь в любой момент обратиться бедствием для человечества. Мы с Романом Евгеньевичем выкупили все купе и первый час сидели молча, каждый погруженный в свои мысли. «Как на казнь едем?» – после долгого умолчания негромко спросил мой помощник. «Мне хочется надеяться, что казни не случится», — отозвался я. «Ну, как знать», — с сомнением пожал плечами Роман Евгеньевич. «Я изучил материалы. Вдвоем тут точно не справится Не подумайте, я вам доверяю, просто это выглядит слишком нереально». Роман Евгеньевич уже накрутил себя по полной. «Даже если император отдал приказ касательно меня под влиянием князя Широкого, он не отменит его», — ответил я. Во-первых, отмена приказа всегда воспринималась как признак некомпетентности правителя. Во-вторых, если портал удастся закрыть и выживут сотни экзорцистов, скорее всего, император ориентировался именно на это. Во время последней аудиенции я пытался убедить императора, что демоны выберутся наружу раньше, чем подоспеет подкрепление. Он выслушал меня внимательно, но на этом все и закончилось. Его планы остались неизменными. И мне ничего не оставалось, кроме как купить билет на ближайший поезд до Новосибирска. Кстати, штраф за неподтвержденное повышение ранга мне все-таки выписали. Целых 10 тысяч рублей. Разорюсь, особенно после передачи мне всего имущества Широкого. Имперские казначей насчитали не меньше 15 миллионов только на счетах, не считая домов и бизнеса, с которым мне скоро предстоит познакомиться. Когда я вернусь из Сибири, процесс передачи прав должен завершиться. «Но даже если не вернусь, имущество останется в моей семье». Я оставил соответствующие распорядительные документы. Не хотелось думать о таком исходе, но лучше подстраховаться. Так учили меня и отец, и дед. Что касается князя Широкова, император не произнес ни слова обвинений в мою сторону. Сказалась доказанная одержимость князя. «Будь Широков обычным человеком, мне бы не поздоровилось после его убийства». Он был слишком значимой фигурой, и для устранения такого человека нужен был весомый повод, благо у меня он был. Я заметил, как у Романа Евгеньевича дрожат руки, словно он действительно считал, что мы не вернёмся. «Если вы так опасаетесь, почему согласились? Ещё не поздно повернуть назад». «Нет», — резко отрезал он, — «я пойду до конца». «Ради высшей цели?» «Нет, ради собственного успокоения. Если у нас получится, значит, я спасу больше людей, чем погубил». Я кивнул. «С подобной травмой Роман Евгеньевичу надо бы обратиться к психологу, а лучше к менталисту, чтобы избавиться от чувства вины и злости на самого себя. Но вместо этого он решил пойти по пути искупления». Вдруг поезд резко тряхнуло. Со стола с треском упала пластиковая бутылка с водой. «Что это было?» — встревоженно спросил Роман Евгеньевич. «Я не экстрасенс, а экзорцист», — ответил я. «И демонов здесь не чувствую». Через пару минут поезд остановился. «У меня нехорошее предчувствие». — пробормотал Роман Евгеньевич. — Я бы удивился, если бы оно было хорошим. — Легион! — мысленно позвал я своего поселенца А? Что? — лениво откликнулся он. — Что происходит снаружи? — А, да там на рельсах кто-то был, — равнодушно сообщил Легион. Снова он со своими загадками. — Кто? — Женщина какая-то. Мы ее не разглядывали. — Что-то ты темнишь, — заметил я. — Что? Какой темнишь? — Легион изобразил невинность, но его выдавал голос. К этому моменту я уже успел выучить демона вдоль и поперек. «Ничего я не скрываю», — бургнул Легион. «Скажешь сам или мне выйти посмотреть?» «Не надо тебе туда идти», — вдруг посуровил он. «Пожалеешь?» «Тогда сам скажи, кто там». Легион замолчал. Мне это решительно не понравилось, и я поднялся. У меня возникло крайне нехорошее предчувствие. «Александр Олегович, куда вы?» — поднял голову Роман Евгеньевич. «Хочу кое-что проверить», — ответил я и вышел в тамбур. «Оставайтесь, пожалуйста, в купе», — велела проводница, преграждая мне дорогу. «Не подскажете, из-за чего остановка? Не хотелось бы опоздать». «Не опоздаем, время нагоним поспешила она заверить. «Охрана уже разбирается, остановка будет недолгой». В последней фразе слышалась откровенная ложь, призванную успокоить неусидчивого пассажира. Под пристальным взглядом проводницы я вернулся в купе, дождался, пока она покинет вагон, и вышел снова. Дверь в тамбуре оказалась заперта, но рычаг поддался без труда, и я спрыгнул. Поезд стоял посреди заснеженного леса. Мы находились в третьем вагоне от главы состава, так что до локомотива было рукой подать. «Вам сюда нельзя!» — выкрикнул охранник, заметив меня. На рельсах под билой простыней лежало тело. Я предъявил лицензию экзорциста и четко произнес. «От этого тела тянет демонами, я обязан проверить». Служащие заметно занервничали. Если это приманка демонов, опасность грозила всему составу, а в нем ехали более тысячи человек. «Мне нужно осмотреть тело», — повторил я. «Надо убедиться, что мы не попали в ловушку». «Да, господин», — кивнул он и пригнулся к покойнице. Он приподнял простыню, и я увидел лицо. Сдержать себя стоило титанических усилий. Передо мной лежала старшая сестра моей матери, моя тетя, которая была у нас в день трагедии. Ей шел седьмой десяток, добрая, светлая женщина, и я не сумел ее спасти. Осознавать это было до больно. «Саня, надо думать о другом», — тихо напомнил демон. «О чем?» — мысленно горкнул я. «О том, что наши враги знают, кого ты ищешь. Наверняка не собрали их всех вместе. Если не остановишься, они умрут. Таков смысл этого послания». Я поднял взгляд к серому небу, перевел дыхание и обратился к охраннику. «Тело угрозы не представляет! Перенесите его в вагон!» Сам помог перенести покойную и уложил её в просторный ящик в грузовом отсеке. «Александр Олегович, что-то случилось?» Встревоженно встретил меня в купе Роман Евгеньевич. «Случилось!» — не стал я скрывать правду. На рельсах лежала женщина, её прислали из мира демонов. «Приманка?» — нахмурился помощник. «Нет, послание!» — ответил я и тяжело вздохнул. «Демоны гораздо умнее, чем вы думаете, и сильнее, чем считают экзорцисты». «Насколько сильнее?» — насторожился Роман Евгеньевич. «Настолько, чтобы у них возможность массово проникнуть в наш мир, они бы давно его захватили. Обычно демоны постепенно наполняют мир своими эманациями. Однако мы успешно уничтожали их раньше, чем они успевали укрепиться здесь, поэтому мир еще держится». «Простите за вопрос, но откуда вам известно, как демоны захватывают другие миры?» Осторожно поинтересовался он. Я горько усмехнулся. «Каждый мир демонов когда-то принадлежал другим разумным существам. Это очевидно. И, наверное, вы хотите спросить, почему я вдруг рассказываю это именно сейчас?» «Да, ваше поведение выглядит странно», — аккуратно подметил он. «Вы доказали свою верность не раз. Вы должны знать, что нас ждёт впереди. Эта убитая женщина — моя тётя. Пожилая женщина. Ей оставалось не так много лет, но даже это время она могла провести счастливо. С семьёй!» «Демоны отняли ее жизнь, ясно давая понять, если я выполню свою миссию с порталом, не найду и остальных членов семьи». Роман Евгеньевич тяжело вздохнул. острый клинок». «Именно», — подтвердил я. «Если подамся провокации демоны захватят наш мир. Разразится новая война. Если не подамся, пострадает весь наш род». «Вы уверены, что портал настолько мощный? Ведь мы его даже не видели». «Уверен», — коротко ответил я. Роман Евгеньевич погрузился в размышления, словно не зная, что мне ответить. «Сань, знаешь что?» — неожиданно напомнил о себе Легион. «Что? Мне кажется, Император знает все или почти все. Он просто старается верить в обратное, но сильно подозревает тебя, поэтому устраивает эти бесконечные проверки». «Я уже сам это понял, но зачем ему проверять мой ранг, чтобы убедиться в своей правоте?» «О чем ты?» — недумевал я. Если бы обычный человек за короткий срок пропустил через себя столько энергии, он бы давно умер, поэтому ранги так быстро и не растут. Тело должно адаптироваться, перестроить магические каналы и многое другое. Удивительно, что это рассказываю я тебе, а не наоборот. Откуда ты это знаешь? Когда мы были во дворце, один из моих ребят проник внутрь вслед за мной. Так мы обошли хваленую защиту. Я смог подслушать разговор с Алексеем Алексеевичем. Кажется, так его зовут. Да. Он рассказывал, что был прецедент. Экзорциста быстро набрал силу и умер на переходе к очередному рангу. «Знаю это чувство», — мысленно откликнулся я. «Уже проходил подобное на своей шкуре. Только там было столько энергии, сколько бывает у Бога». «Вот именно, так что даже когда вернемся, Император продолжит искать способы подловить тебя Не получится с порталом, найдет другой». «Еще одна причина скорее разделиться», — заключил я. «Знаешь, это звучит обидно», — взмутился Легион. «Я стараюсь помочь, а ты все о том, как от меня избавиться». «Я благодарен тебе за вторую жизнь», — искренне ответил я. «Без тебя я бы и дальше лежал в могиле, но слишком много всего случилось. Я просто хочу спокойной жизни, увидеть свою семью, собрать ее за одним столом, познакомить их с Алисой, банальные человеческие радости». «Мне этого не понять», — проворчал демон. «Попробуй устроить себе отпуск от войны, когда вернешься на трон». «Отпуск от войны», — Задумчиво повторил Легион, словно пробуя на вкус непривычное словосочетание. «Звучит интересно, но совсем не по-демонически. Ты уже понял, что мы похожи сильнее, чем кажется». Демон лишь хмыкнул в ответ. «Мы оба за время сосуществования сделали немало выводов друг о друге, хороших и плохих». «Александр Олегович», — голос Романа Евгеньевича вырвал меня из размышлений. «Да». Я поднял на него взгляд, почему-то помощник вздрогнул. «Что случилось? Призрака увидели». «Нет, просто у вас глаза светятся!» Я быстро посмотрел в окно и увидел свое отражение. Действительно, глаза пылали инфернальной энергией. «Что ты делаешь?» — спросил я Легиона. «Усиливаю тебя, насколько возможно!» — ответил он. «Но без побочных эффектов не обойтись!» «Предупредил бы заранее!» — проворчал я. «Взял бы хоть солнцезащитные очки!» «Но извини!» — фыркнул Легион. «Ладно, теперь это уже не важно!» «А что важно?» Здраво поинтересовался демон. «То, что у нас всего одна попытка», — ответил я. «Ты даже не рассматриваешь вариант сдаться? Согласиться на их условия?» «Нет», — решительно отрезал я. «Я так и думал», — демон усмехнулся. «Ты не идиот, чтобы пойти на такую сделку». Он был прав. Я даже не мог допустить мысли о том, чтобы сдаться и пропустить легионы демонов в наш мир, получив взамен свою семью. Они в заложниках. Я сделаю все, чтобы спасти их, но и человечеством жертвовать не стану. Роман Евгеньевич, порывшись в своём рюкзаке, протянул мне футляр для очков. «Вот, возьмите», — произнёс он. В футляре лежали солнцезащитные очки, способные скрыть мерцание инфернальной энергии, исходящей от моих глаз. «Слышал, что от порталов сильно фонит магии поэтому и прихватил», — пояснил мой помощник. «Спасибо». Я надел очки и посмотрел на отражение. «Они плохо смотрятся». Пока поезд приближался к городу, я позвонил отцу... Рассказал о случившемся и договорился, что он приедет и заберет тело тети. По законам Российской империи, транспортировать покойного без сопровождения живых родственников не разрешалось. Слишком много было прецедентов, связанных с проклятиями и попытками терактов с использованием мертвых тел. Когда мы прибыли на вокзал, тело увезли в местный морг. Я записал адрес и сразу же отправил его отцу. На перроне нас встретила группа сопровождения, и мы отправились к порталу. Он располагался за городом, где военные уже разбили лагерь. Всю дорогу Легион ворчал, жалуясь на отсутствие телевизора в поезде, но я не слушал его. Свечение от портала было заметно даже с дороги. Теперь я понимал, почему Роман Евгеньевич взял очки. Если бы не холмы и деревья, портал можно было бы увидеть за многие километры. «Вот ваша палатка, господа», — сообщил сопровождающий, и мы зашли в просторный шатер. — А неплохо, — пробормотал Роман Евгеньевич. — У меня квартира в столице, и то хуже. — Оставляйте вещи и пойдём осматривать портал, — сказал я. — А зачем? — удивился мой помощник. — Вы разве сами не видели? — Кое-что можно увидеть только вблизи, — пояснил я. Возражать Роман Евгеньевич не стал, и мы двинулись к порталу. Он находился на огромной поляне, примерно в 500 метрах от лагеря. Я сразу понял, что таких больших порталов ещё не видел никогда. — Вот эта мощь! прошептал помощник, и голос его слегка дрогнул. «Колени аж э, подкашиваются». «Что скажешь?» — мысленно спросил я Легиона. «Скажу, что ваши аналитики идиоты и серьезно ошиблись». «В чем именно?» «До открытия осталось максимум два часа. Это первая плохая новость». «А вторая?» — напрягся я. «Я хочу предложить новую сделку». «Что?» — удивился я. «Даже на уровне Архонта ты не справишься с тем, кто выйдет из портала. Я это чувствую. И это не просто предостережение, чтобы сохранить наше тело. Скорее, наоборот». «Наоборот?» Я начал понимать, к чему он клонит. «Ты хочешь пожертвовать нами, чтобы остановить захват этого мира?» «Да, даже не спрашивай, почему. Из портала выйдет один из владык, и именно он мне нужен. Если я вложу в твое тело всю свою силу, мы сможем его победить, но ну, ты погибнешь». Я не спешил с ответом. «После победы я обещаю вернуть твоих родственников», — добавил демон. «Найду всех до единого, даже если мне не удастся получить новое тело. И я возражусь через сотни лет, мои слуги не успокоятся, пока не найдут твою семью». И снова моя жизнь была поставлена на кон против жизни родных. Не прошло и дня, как их жизни вновь стали аргументом для принятия решения. Я не сомневался в том, что демон меня не обманывает. За время нашего совместного существования я уже научился различать его ложь и правду. Мы с ним действительно стали единым целым. Теперь пришло время принять окончательное решение. Чем больше я думал, тем яснее становилось, что все сомнения бессмысленны. Что тут вообще думать? Я уже умер однажды и получил второй шанс. Теперь в моих руках возможность спасти не только семью, но и все человечество. Одна жизнь против миллионов. Выбор очевиден. «Я согласен», — твёрдо произнёс я. «Что ж, тогда начнём подготовку», — мрачно ответил Легион. «Это будет непросто».